Багдадские небеса. Над грузинским селом Багдады палило июльское солнце, позванивала, перекатываясь в каменном ложе, веселая речка Ханис Цхали, в зекарском ущелье повис тот изнуряющий зной, когда все живое ищет спасение в тени поблизости к речке, когда вершины гор неудержимо манят к себе призывно белеющими снеговыми шапками. Багдадские небеса не сулят ни прохлады, ни благословенного дождя. Однако лишь кажется, что вся имеретия погрузилась в сонное царство. И в этот день шли обычные крестьянские работы в домах и на виноградниках, в садах и на плантациях чая. Жизнь людей шла по издревле заведенному порядку. И в этом тоже была одинаковость, похожесть одного дня на другой. Такова жизнь, если посмотреть на нее со стороны, увидеть ее в естественном течении. Но совсем иной предстает она в единичном или в семейном укладе. Тут обнаруживаются горе и радость, добро и зло, любовь и ненависть. Тут все не одинаково, сменяемо, текуче. Богдатский лесничий Владимир Константинович Маяковский, встав по обыкновению очень рано, в пять утра, успел кое-что сделать по хозяйству, приготовил завтрак и снарядил старшую дочь Лиду к учительнице, которая готовила ее к поступлению в первый класс тбилисского закрытого учебного заведения. Сопроводить девочку охотно вызвался оказавшийся попутчиком объездщик лесничества, ранее всех сегодня появившиеся у Маяковских, и не по обычному делу. А дело было необычное, потому что не служебное. Владимиру Константиновичу в тот день исполнилось 36 лет, и к Маяковским наезжали гости из Кутаиса, приходили из Багдадов отметить семейный праздник, поздравляли его и объездчики багдадского лесничества. На этот раз никого не звали. Жена Владимира Константиновича, 26-летняя Александра Алексеевна, была на сносях, вот-вот могла разрешиться. И это событие произошло именно в день рождения главы семьи. Седьмого, девятнадцатого июля, тысяча восемьсот года, в десять часов утра. Объездчики все-таки пришли, как всегда, в этот день поздравить своего лесничего, и те, что объявились после десяти, не менее искренне и взволнованно поздравляли его и с прибавлением в семье. А Календарный день был абсолютно, как все, до тошноты одинаков. День моего сошествия к вам. Этими строчками годы спустя поэт Маяковский подчеркнет обыденность своего появления на свет. Однако для семьи Маяковских день все-таки был необыкновенным. Еще бы! Сын родился. У Маяковских уже было две дочери, Люда и Оля, но сыновья, Саша и Костя, умерли в младенчестве, так что сын ожидался с особым желанием. А у грузин, среди которых они жили, истори ведется, что рождению мальчика радуются больше, чем рождению девочки». С выбором имени вопросов не возникло, в честь кого же еще назвать сына, появившегося на свет в день рождения отца. Такое нечасто бывает. Да и в традициях семьи Маяковских было повторять имена. Багдадские небеса дышали июльским зноем. Казалось, что и гора, который примыкал задней стеной дом, тоже раскалилась от жаркого солнца. И все Зекарское ущелье, выпустившее из себя речку Ханис-Цхали, наполнено летней истомой. Над садами и виноградниками стояла голубая сушь, и только говорливая речка, не обращая внимания на жару, весело пошумливала, неся свои прозрачные чистые воды по предгорью. Как ей было знать, что в Багдадах, в семье Маяковских, произошло событие, подтвержденное метрической книгой имперетинской епархии Саконзевской Георгиевской церкви за 1893 год? В первой части о родившихся в статье 14 записано. Родился 7-го крещен 18 июля Владимир, родители его дворянин Владимир Константинович Маяковский и законная жена его Александра Алексеевна, оба православной веры. Восприемниками были надворный советник Николай Ильич Савельев и девица Анна Константиновна Маяковская. Таинство крещения совершил священник Иусин Барбакадзе с причетником Николаем Шкариани. В Амеретинском селе Багдады, выросшем вокруг старинной крепости, шла обычная жизнь. Здесь, где, как и везде в Грузии, да и во всем мире рождались и умирали люди, Рождение ребенка считалось великим счастьем и отмечалось как праздник. Смерть же человек приносила горе и сопровождалась торжественно печальным обрядом похороны поминок. Село Багдады небольшое, около двухсот дворов, и хоть дом Константина Кучухидзе, где в 1889 году Со времени приезда в Грузию жила семья Маяковских, находился в полутора километрах от центра. О рождении сына Лесничего моментально узнали все его жители. Владимира Константиновича уважали. Этот высокий, чернобородый человек был своим среди грузин, прекрасно знал их обычаи, свободно говорил по-грузински, во всех случаях жизни сохранял свое достоинство, что особенно импонировало местным жителям, людям гордым и независимым. О гостеприимстве кутаистского лесничего, которым мог воспользоваться всякий приезжий, даже писали в газете «Черноморский вестник». А уж для грузинских крестьян по преимуществу эмеретинцев. Он был веселым, общительным, доступным человеком, хотя и находился на государственной службе. Так что и они искренне разделили радость семьи Маяковских. Вернулась от учительницы Люда. Вместе с трехлетней Олей, тоже родившейся в Багдадах, она радовалась появлению на свет брата. Впоследствии Людмила Владимировна скажет, что Володя и Оля, которые в детстве были неразлучны, оказались близки по темпераменту и остроумию. Небольшая трехлетняя разница в возрасте сблизила брата и младшую и сестру больше, чем со старшей. Да та и дома бывало мало, училась сначала в Тифлисе, потом в Москве, зато в редкие наезды младшие не оставляли в покое сестру своими расспросами. Но вернемся к родителям. Владимир Константинович ведет свой род от вольных казаков Запорожской сечи, чем он очень гордился. Родился же в Грузии, в городе Ахалцихе, в семье делопроизводителя городского управления Константина Константиновича Маяковского. Бабушка Володи Ефросинья Осьповна, урожденная Данилевская, приходилась двоюродной сестрой известному русскому и украинскому писателю Григорию Петровичу Данилевскому 1829-1890 годы, автору исторических романов «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва». А если заглянуть в родословную поглубже, то предок Маяковского Демьян обнаружится как один из предводителей запорожских отрядов, прапрадед Кирилл как полковой есаул черноморских войск, о чем есть запись в дворянской родословной книге 1820 года. О прадеде поэта Константине Кириллович говорит только подорожная дававшее ему беспрепятственный пропуск в разные города Российской империи. Родоначальником же Данилевских был казак Данила, выходец из Подолии, основавший в конце XVII века на реке Донце слободу и фортецию для защиты от набегов кочевников. Перед Полтавской битвой у него останавливался Петр I и даже крестил внука. Семья Маяковских принадлежала к дворянскому сословию, но жила в большой нужде. Всех пятерых детей Константину Константиновичу учить было трудно. Из Ахалцихи семья перебралась в Кутаис. Владимир Константинович окончил здесь шесть классов гимназии. Нужда заставила его обратиться к педагогическому совету гимназии с таким прошением — Отец мой, обремененный семейством, состоящим из семи душ, крайне беден и едва в состоянии доставить нам дневное пропитание, и потому не имеет средств вносить причитающуюся в гимназии плату за правоучение. Представляя при этом свидетельство кутаистской полиции за номером 7732 о бедности, я прошу милостивого распоряжения совета об освобождении меня по крайней бедности от взноса платы за правоучение. Прошение, видимо, убедило педагогический совет, и ученика четвертого класса гимназии Маяковского освободили от платы за правоучение. После шестого класса Из гимназии все-таки пришлось перейти в реальное училище в Тифлисе. Но и там учиться было не на что. Пришлось бросить, не завершив образование. Больше повезло старшему брату Владимира, Михаилу, которому материально помог один из Данилевских, дядя. Михаил окончил лесной институт в Петербурге. Он-то, живя в ариванской губернии, нынешней Армении, и обучил Владимира ведению лесного хозяйства. Отсюда в 1886 году Владимир Константинович поехал в Багдады, уже зачисленный на должность лесничего. Многие годы с семьей Владимира Константиновича, даже и после его смерти, была тесно связана сестра Анна, для детей тетя Анюта. Ей-то как раз выпала особенно трудная судьба. Еще молодой девушкой она оказалась надолго душевно и физически привязанной к больной матери Ефросиньи Осиповне. Потом эту свою привязанность, сострадание, человечность перенесла она на больных и раненых, более сорока лет проработав сестрой милосердия в военном госпитале в Кутаисе. Последние же годы она жила в семье Маяковских в Москве. Надо полагать, что и Анна Константин, человек редкой души, готовый ради ближнего на самопожертвование, тоже оказывала благотворное влияние на детей, часто бывая в их доме, в Багдадах и в Кутаисе. На должности Лесничева Владимир Константинович проработал довольно долго, до неожиданной смерти своей, В 1906 году, в возрасте 48 лет. Честный и самоотверженный работник, хороший семьянин, он не чужд был и поэтических пристрастий. Как знать, может быть, и это обстоятельство сыграло свою роль в сближении, а затем и в возникшем чувстве любви между ним и Александрой Алексеевной, которая в юности баловалась стихами. А до замужества была сиротская жизнь в Джалал-Аглы в Армении. Осталась без отца в возрасте 11 лет. Подготовка к поступлению в учебное заведение, но учиться из-за бедности не пришлось. Образование Александра Алексеевны, по свидетельству старшей дочери, ограничилось подготовкой в пределах трех-четырех классов гимназии. Нельзя, разумеется, говорить серьезно о рисунках или о юношеских стихах Александры Алексеевны, но, видимо, сыну многое передалось от матери. Отраду ей приносило знание армянского языка, оно расширяло общение, однако Александра Алексеевна, в отличие от своего будущего мужа, была все-таки человеком замкнутым. Александре Алексеевне не было еще полных 17 лет, когда она вышла замуж за Владимира Константиновича Маяковского. Молодая семья жила в селе Никитинка реванской губернии. Мать Маяковского была женщиной замечательной. Она прожила долгую жизнь, умерла на 87 седьмом году, Уже в очень почтенном возрасте написала книгу о своем сыне «Детство и юность Владимира Маяковского». Отец Александра Алексеевна, капитан Кубанского пехотного полка, участник двух турецких войн, удостоен нескольких наград, в том числе Георгиевской медали «За службу и храбрость», умер от цепного тифа во время войны в 1878 году. Мать, бабушка Володи Евдокия Никанорна Павленко, урожденная Афанасьева, умерла в 1902 году. Теперь должно быть понятно, откуда появилась без гордости, сказанная уже поэтом Маяковским «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Живя в Багдадах... А после одновременно в Багдадах и Кутаисе семья Маяковских испытала немалые материальные трудности. Родители из сил выбивались, но делали все возможное для воспитания и обучения детей. Дети понимали это. Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот мамы и папы. А рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом. «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось. «Я сам». Родители любили музыку, пение, танцы. Хотели учить музыке детей. Но инструмента не было. Папа и мама шептались за стеной о возможности приобрести его в рассрочку, как выписывались книги и журналы, как заказывалась одежда. В одном из писем Владимира Константиновича дочери Людмиле в Тифлис — письма, кроме деловых, бытовых подробностей, содержали наставление хорошо учиться и не посрамить себя перед подругами и знакомыми — промелькнула такая фраза «Мы и детишки с нетерпением ждем праздников, когда и ты...» За нашим бедным столом будешь с нами. Но это, хоть и святая правда, не характерна для писем родителей Маяковского. Они не жаловались на бедность, а с достоинством превозмогали ее. А работа у Владимира Константиновича была трудная, изнуряющая. Огромные площади лесничества, 90 тысяч гектаров леса разных пород, альпийские луга — Учитывая бездорожье и лесные завалы, объезды отнимали много времени и сил. Кроме того, часто горели леса, а тушение их было сопряжено с большими опасностями. Лесничий сам принимал участие и в тушении пожаров и в сплаве леса, занимался посадкой, строил мосты, проводил дороги. Ему помогал старший брат Михаил, инспектор лесного управления, который жил большей частью в Боржоме, занимался лесным хозяйством на научной основе.